Глава шестнадцатая. Блин, как чувствовал. А то и вообще накаркал. Захар тоже как-то побледнел, повесил трубку и посмотрел на меня. «Как в город добраться?» Вздохнул я, понимая, что ни каршеринга, ни даже такси в нашей глуши пока не предусмотрено. «В Авдеевке есть лошади и несколько моторок. отозвался Захар и подошел к двери. «Сейчас Мишку отправим. Он шустро обернется». И действительно, пацан вернулся уже через час и не один а с худым пропитым мужичком фуфайки, в фуфайке, мотоциклетных очках и с прилипшим к губе бычком от папиросы. Примчали, оглушив всю округу, пердящим дробежом на моторке, точнее на малой моторке, а по мне так вообще на микро. Этакая смесь мопеда с велосипедом. От первого ей достался небольшой бензобак, примотанный веревками к раме, а от второго – жесткий маленький багажник, сделанный из чьих-то рогов. Еще одни рога красовались спереди, и, вероятно, должны были придать велику воинствующий вид. И как мы на этом поедем? За что здесь держаться? Спросил Захар, примеряясь, куда воткнуть крюк, чтобы это не треснуло и не отломилось. Ты никак не поедешь. Отрезал я и сразу же поднял руку, не давая ему возразить. Ты остаешься дома ждать Гидеона. Я один сгоняю быстренько, все разузнаю и вернусь. И даже не спорь. Но Гордей все-таки начал мямлить управляющий. «Гордей сказал, чтобы дом московский не продавали. А без тебя я даже не знаю, куда платежи с квитанцами относить». С этими словами я похлопал его по плечу. «Не спорь. Я все равно здесь один не останусь, не зная, что с вами обоими произошло и что вообще дальше делать. Так что закрыли вопрос». Захар, к счастью, сдался быстро. Но вряд ли он оценил мою речь, скорее понимал, что с Моцака навернется. Железный человек жестко поторговался с таксистом, Сбил первоначально озвученный ценник в два раза, но все равно охая и скрипя заплатил мужику 3 рубля. Я проверил, все ли взял с собой. Огневик, душелов, в который незаметно вернулся муха пару дней назад, считая перезарядился, и периодически накидывал мне образные воспоминания про кольцо. Французский гвоздь, кабура с обрезом крымки, десяток обычных патронов и четыре особых, занявших место в патронташе. Лука недавно помог переснарядить несколько патронов два серебряных, на которые мы переплавили пуговицу, и два зажигательных, которые мы пересобрали из другого калибра, взятого у Захара. Митька принес из кухни сверток с пирожками и одеяло, чтобы хоть как-то смягчить багажник. Мопед взревел, как припадочный, и мы попердели в город. Это была худшая поездка в моей жизни. Мало того, что сиденье оказалось неровным и жестким, а одеяло спасало только первые минут 10, потом промялось и с поражающей точностью скопировало все неровности и острые края. Так еще и ноябрь, наконец, проявил себя во всей красе. Как бы ни была повышена теплопроводность одаренных, но ехать без шапки на мопеде – то еще удовольствие. Не советую проверять на себе. Я вцепился в водителя, уткнулся лбом в его спину и молился, чтобы мы приехали быстрее. Мечтал о мотоциклетном шлеме с подогревом и тешил себя воспоминаниями из детства. Когда перед домом греешь уши в подъезде, чтобы бабушка не подумала, что ты замерз и не заставила надеть шапку. Я чуть не рухнул на землю, когда мы остановились, и водил рывком расцепил мои замерзшие пальцы. На скрюченных промороженных ногах я вошел в ближайший местный бар и первые минут десять просто стоял на входе, оттаивая. В баре было тепло, шумно, темновато. Под потолком вентилятор лениво разгонял табачный дым. Половина столиков оказалась занята. Перед стойкой яблоку негде было упасть. В углу баянист наяривал какую-то заводную мелодию. Сборная солянка из охотников, клерков и работяг. Многие пришли с дамами. Но никого знакомого я не встретил. Пробившись к стойке, я заказал горячительного и перекинулся парой слов с барменом. Гидона знали, но давно не видели. Как и сестер Кравец, так и у Номодов. Плохо дело. Я обижал несколько трактиров, потом заглянул на почту, потом в оружейный магазин, на постоялый двор, в больничку и полицейский участок. Везде одно и то же. Только стражники отказались говорить, кто сейчас сидит. Мол, не положено. Предложили написать заявление, если кто-то пропал. По итогу удалось выяснить только один интересный факт. Один поддатый охотник вроде как видел, что номады всем составом резко подорвались и ушли в охрану каравана до Семипалатинска. В отделении ордена было непривычно мало народа. Я не смог разыскать Трофима. Сказали, его смена закончилась, и он уже уехал. У меня промелькнула шальная мысль пробиться к начальству и попытать счастье там, но что говорить и к чему это может привести, я не знал. И решил не рисковать. Пришлось приставать ко всем, кто входил, выходил, стоял в очереди в кассы или просто следил за новыми заказами. Охотники отвечали неохотно, и большинство из тех, кто знал Гедеона, отправляли меня обратно, в трактир. Пацаны-курьеры в основном сторонились и молчали. А жулики-перекупщики, как какие-то барыги, вместо ответов предлагали выкупить права на особо денежные заказы, но такие, которые довольно легко было выполнить. От репортера местной газеты я сам сбежал. Мне не понравилось, как сильно и назойливо тот вцепился в здорового мужика в кожаном плаще и большой шляпе, явно косящего под Ван Хельсинга. Милый дедок с улыбкой серийного маньяка рассказал, что видел, как намадовские технари а у отряда был свой оружейник и механик, не дожидались возвращения Рагнара и даже пива не допили, свалили после телефонного звонка. Хуже некуда. Получается, что до Белого Яра вообще никто не доехал. Но если Рагнар что-то понял или просто решил не рисковать, и поэтому выцепил своих и залег на дно, то куда делись сестры со Святошей? Неясно. Мимо меня пробежал клерк и полез на стену, чтобы вычеркнуть старый заказ. Звякнул колокольчик, и пара человек похлопали. Оживился только репортер и направился к доске, что-то записывая на ходу. Я тоже посмотрел на доску и прочитал. «Степановка», d «Выброс», «НД», 3200 Появились какие-то новые значения, но вместе с пометкой «нет данных» пользы никакой мне не принесли. Возникло больше вопросов. Наш заказ на логово все еще висел, только с указанием отряда, кто выполняет, и уже стандартным «нет данных» по результатам. «Сухаречья», «Логово», «Сестры Кравец», «НД». Простите, я вижу, вы интересуетесь «Степановкой», Я и не заметил, как рядом оказался репортер. «Есть немного», – пожал плечами я. «Понимаю, эх», – вздохнул репортер. «Очень интересный случай. Уже 200 рублей предлагают только за информацию. Но думаю, что скоро закроют». «Да? И кто же?» «Это же земля семьи Павловских. Там еще логово оборотней. Вы слышали? Словно какой-то рок на них свалился. Вы согласны? Но говорят, что людей графа уже видели в городе». А я, кстати, не встречал вас раньше. Это не вы? И он кивнул на табличку с сухаречем. Сестрами Кравец возле броневика были. Не, отмахнулся я. Куда мне? Я только рекрут еще. Узнав, что я даже и не член ордена, репортер потерял ко мне интерес. А я быстренько смылся, решив проведать своего старого и единственного знакомого из бани. Вдруг сам что-то знает или посоветует кого. На выходе из отделения, когда я почти дошел до калитки, меня окликнули. Человек стоял у стены. Вроде бы и не прятался, но под свет фонаря не попадал. Я даже какой то дежавю словил. Уж очень все это напомнило мне стандартный подкат на районе. Пс, есть что? Я пригляделся к темной стройной фигурке и узнал девушку, которую провели мимо меня по тюремному коридору в смирительной рубашке, а еще хамила Локи и оказалась в его черном списке. Сейчас прикид на ней был уже другой. Высокие ботинки типа мартинсов, со специальной вставкой в носке, только не стальной, а серебряной. Черные плотные леггинсы, короткая юбка, а довершала образ – короткая кожаная куртка. На груди висела перевесь с кучей кожаных подсумков, из которых через один высовывались горлышки небольших бутылочек. Не Немалюсенькие эликсиры, а какие-то разноцветные смеси грамм по 200-300. Аккурат под ладошку чтобы удобно было бросать. На ведре болтались короткие ножны. — Ты, да, именно ты, и хватит пялиться, дурилка! Девушка помахала рукой. — Ты говорить-то умеешь? Ты же Гидеона ищешь? — Да, а откуда ты знаешь? — Да весь город уже знает, — усмехнулась она. — Ты уже городская легенда! Дурачок какой-то, который своего наставника Бухарика потерял. — Короче, давай без оскорблений, — буркнул я. Что-то она начала меня раздражать. Хотя следовало признать, выглядело стильно и симпатично. Ты видела Гедеона и знаешь, где он? Ну, свечку не держала, кокетливо опустила глаза девушка и покрутила ботинком. Но версия у меня есть. Думаю, что очень даже рабочая. Поделишься? Я постарался произнести это спокойным голосом, хотя внутри у меня все готово было взорваться от нетерпения. «Конечно!» Только вот, и она замолчала, выдерживая паузу. А ты мне что? У меня есть 10 рублей. Чистосердечно признался я и полез в карман. Ну, почти. Минус две стопки горилки, я там... Неважно. Короче, почти червонец. Остальное потом отдам. Если информация, конечно, того стоит. Договорились? Нет. Так вышло, что деньги сейчас мне не очень нужны. А что нужно? Помощь. Поджала губы девушка и развела руками. — Всего лишь помощь. Сущая мелочь с одним заказом. — Продолжай, — сквозь зубы процедил я. Мне опять пришлось себя сдерживать. Какой-то дурацкий игровой квест получается. Сходи туда, помоги тому, потом вернись, и получишь ответ. — Мне надо один заказ выполнить, частный, а в одиночку не получится. Прищурилась девушка. На слове «частный» она заговорщически понизила голос. — Нет, ты не думай. Все честно, в рамках законов Ордена, и я даже готов поделиться гонораром и трофеями. — Какая-то хрень! — поморщился я. Таинственность плохо пахла. — Вон, иди в Орден, там полно желающих подработать. Я бы с радостью, но... Она задумалась, подбирая слова, а потом мило улыбнулась. — Не могу, в общем. — Что за заказ? — О, заинтересовался? — Пока нет, но продолжай. «Здесь, прямо рядом», – просияла она и махнула рукой в сторону купеческого района, который располагался на окраине города за дополнительным забором. «Надо проверить один дом. Подожди, не кража, Все по чесноку. Слушай, короче». И она начала рассказывать, а я переводить на понятный мне язык. Один местный купец, некто Филимонов. Человек известный, прижимистый и довольно агрессивный. Некоторое время назад заболел. Просыпаться стал тяжело, по утрам встать не мог, только глаза открыл, а уже сил нет. Злым стал, раздражительным, на боли все время жаловался, к врачам ходил, в церковь ходил, а результата не было. Каждый что-то ему прописал, конечно, от витаминок до медитаций, но с каждым днем купцу все хуже и хуже становилось, в итоге помер. Точнее дети решили, что отец помер, пришли наследство делить, а он живой только странный. В чем странность, не уточнялось. Девчонка рассказывала со слов наследников, которые ее и наняли. В орден они не пошли, потому что ни доказательств, ни жертв, ни разрыва не было. А как тут говорят, нет Деймоса, нет дела. К тому же не хотели огласки, чтобы репутацию семейства не портить. У охотницы была своя версия, которую и нужно было проверить. Так вот, Я думаю, что это пожирательница снов или, как ее зовут, Заморский Бу-Хак. И она посмотрела на меня, ожидая какой-то реакции. И что? В смысле что? Ты точно охотник? Ну, я... да я знаю, кто это. Просто я же рекрут еще. Замялся я, боясь ляпнуть что-нибудь совсем глупое. Вдруг секрет какой не знаю или уязвимое место. Одно у нее уязвимое место. Она паразит. Дух-вампир, который ворует дыхание человека и забирает жизненные силы, пока тот спит. И если жертва проснется в этот момент, то бухак сдирает с нее кожу и может потом в этой коже физическую оболочку принимать, чтобы новых жертв искать. Да, это я знаю, кивнул я. А если знаешь, то зачем дурака валяешь? Кожу эту надо найти, когда она вновь на охоту выйдет. Если до рассвета она в нее не вернется, то сама и сдохнет. Ну что интересно А делать-то что надо? Да, ничего сложного. Просто переспать. Как бы невзначай произнесла девушка, а я чуть не фыркнул. С кем? Ну не со мной же, улыбнулась девушка и прищурилась. Хотя... Забей ни с кем. Выманить ее надо. А она только на спящих нападает. Ничего сложного. Просто ты отвлеки ее и задержи. Сколько сможешь. Пока я буду кожу купца искать. Платят штуку. Плюс потроха у нее дорогие. «Тебе четверть, согласен?» Не -е -е -е -е -е -е покачал голову я. «Чувствую, подставы пахнет. Она меня сожрет, а ты кинешь. Бери лучше червонец и расскажи, что с Гидоном». «Ладно, принимается. Давай тогда наоборот. Я приманиваю, а ты валишь. Я тебе дам бомбочку одну, она ее замедлит. Ты меня разбудишь и вдвоем ее завалим». Она вынула склянку из перевязи и протянула мне. Мне очень этот заказ нужен. Деньги до зарезу нужны. И побольше, чем твоя десятка. Сегодня надо все сделать. Завтра тварь уже новую жертву пойдет искать. А? Я промолчал. Задумался. Вдруг она меня все-таки дурит. Согласиться или ну ее в баню. Действительно, послать ее на охоту. А самому пойти в баню, расспросить администратора. С другой стороны, здесь денег еще можно поднять. Решайся уже. Ты же не теряешь ничего. «Сам посуди. Можно два часа стучаться в закрытые двери в надежде что-то узнать, или за те же два часа гарантированно получить информацию, да еще и денег заработать. Меня, кстати, Банши зовут. А ты Матвей, да?» «Ладно. Только не четверть, а половину. Согласна? И если ты меня обманешь с Гидеоном, то я...» Я задумался, чем я могу ей угрожать, но она меня перебила. «Договорились». Банши, может, и не со всеми в хороших отношениях, но слово всегда держит. Мы пожали друг другу руки. У нее было довольно крепкое для такой с виду хрупкой девушки рукопожатие. И неожиданно теплое. А потом резко холодное. Будто внутри нее пульсировал энергетический огненный шарик, то рвущийся наружу, то остывающий. При этом ауру я ее не смог разглядеть. Мы взяли извозчика. Не моторку, а обычную двуколку с лошадкой чтобы не шуметь под окнами у богатеев. Платить пришлось мне. Банше просто пожал плечами. «А ты чего хотел? Мы же теперь партнеры!» Возле дома нас встретил молчаливый мужик в кепке, натянутый по самые глаза. Он оглядывался на темные окна соседей и нервничал, отдавая ключи. Только шипнул, что в доме никого нет, а отца не видели с самого утра. Дом каменный, в два этажа, я бы сказал, добротный и защищенный. Без ключей мы вряд ли смогли бы пробраться внутрь. Перед входом банши меня задержала и протянула еще одну склянку с каким-то порошком. «Посыпь на себя», — скомандовала она, открутив крышку. «На голову побольше и на одежду. Всю высыпай». «Это что?» — с подозрением спросил я, улавливая запах каких-то трав и специй. «Посолить, поперчить меня хочешь? Ты же у нас приманка». «Ты даже для рекрута какой-то странный». Прищурилась она, всматриваясь в меня и склонив голову на бок. Это розмарин, шалфей, и да, морская соль. Или ты думаешь, что бухак совсем тупая? На меня спящую накинется, а тебе просто лапкой махнет. Хватит умничать, делать-то что надо. Просто сыпать или втирать? И сыпать, и втирать. К одежде не прилипнет, зато ауру твою скроет, усмехнулась она. Человеческим духом пахнуть перестанешь. И в теории она тебя не заметит. «А ты таких уже убивала?» Я чихнул, когда измельченные травинки с солью попали мне на нос. «Нет». И еще один момент. Тут она задумалась, будто решая говорить или нет. «Если вдруг тебе покажется, что я веду себя как-то странно, то беги. Брось меня и просто беги как можно дальше. Не спрашивай. Просто запомни». Мне не понравилось ее уточнение про теорию. Потом не понравился ее совет. Что-то мне совсем перестало нравиться эта авантюра, и я стал нервно втирать в себя сухую смесь. — Ладно, а бомбочка твоя точно сработает? — спросил я и вынул пузырек с густой фиолетовой жидкостью. — Точно. Это я сильно замедлит. Просто разбею хотя бы в радиусе трех метров от вампирши и буди меня. — пояснила Банши и продублировала жестами инструкцию по разбиванию склянки об пол. — И главное, сам-то не усни.